сплотившиеся в годы перестройки сообщества людей, имевших какие-то основания именовать себя демократами, даже не раскололось, а я бы сказал, распылилось. Наступила привычная для русских глухота паучья. Молчал соответственный телефон. В период тягостного затишья сел я за роман, пытаясь глубже понять происходящее. Еще теплая с надеждой оживить странник. Наниматься после своего журнала в другое издание не очень хотелось, но тоскливые чувства невостребованности, ожидание, что кто-то из старых знакомых вдруг вспомнит обо мне и куда-то позовет, это было. И буквально за считанные дни до звонка из Нового Мира я сказал жене, что есть, пожалуй, только один человек, на чей зов я сегодня откликнулся, с кем пойду работать, это Залыгин. «Невероятно!» но такая мысль такой разговор действительно имели место, я ничего не придумываю. Невероятно, особенно потому, что с новым миром я к тому времени давно расстался и с Залыгином связи не поддерживал. А какая прежде была связь? Сергей Павлович был назначен главным редактором в 1986-м. К тому времени я года полтора уже вел в отделе публицистики рецензионную рубрику «Политика и наука». Залыгин жестко и безоговорочно поменял всех редакторов отделов. Я ходил к нему, помню, заступаться за тогдашнего своего начальника Виктора Казакова не помогло. Приблизил к журналу Андрея Битова Игоря Дедкова, давно уважаемых мной писателей и добрых знакомых, это радовало. Почти сразу начали печатать «Пушкинский дом Битова», читанный мной в американском издании. О Дедкове ходили упорные слухи, что он приглашен из Костромы на должность первого зама, однако слухи так и оставались слухами, а бессменный заместитель главного редактора Феодосии Ведрашку, присланный в Новый мир после отставки Твардовского и переживший многих шефов, продолжал бдеть на своем посту. Отдел прозы возглавил Твардовский новомировец Игорь Виноградов, отдел поэзии Олег чехонцев На критику после некоторых кадровых манипуляций пришла Ирина Бенсоновна Роднянская, самоуверенная, напористая и по характеру, и внешне, как второе издание будущего госсекретаря США Мадлен Олбрейт. Бесцеремонный Анатолий Стреляный, мой новый начальник в публицистике, обзывал ее не иначе, как гренадером в юбке. Таковы были первые впечатления». Ведь почти ни с кем из вновь пришедших в журнал, включая и Залыгина, я от того знаком не был. В редакции на долгие месяцы воцарилась атмосфера ожидания и непредсказуемых решений. Не отваживались и гадать, кто станет очередной жертвой, кто придет на его место. Даже для нового мира, с незапамятных времен, пропитанного интриганством, это было непривычно. Поначалу притих было всемогущей ведражку, стал как будто еще ниже и ростиком, совсем незаметным, ведь чуть не все редакторы нового и старого состава были убеждены, что начинать зачистку следовало именно с него. Но Залыгин успел уже поменять своего второго заместителя, Михаила Львова, вместо него пришел Владимир Костров, а ведражку почему-то не трогал, тот начал оживать. На редколлегиях страстно говорил о том, как ему хочется помочь Михаилу Сергеевичу с перестройкой и ускорением, просвещал публику насчет Бориса Николаевича, в то время первого секторя АМГК который, чтобы получше узнать жизнь, встает с утра пораньше, едет на окраину Москвы, втискивается в трамвай, топает к заводской проходной за каким-нибудь Иваном Ивановичем, обыкновенным работягой, а его жена тем временем вместе с простыми смертными топчется у пустых прилавков магазинов. Когда пошли публикации репрессированных писателей, ведрашку восклицал, а ведь мы ничего, ничего об этом не знали, но его длинных, Девичьих ресницах дрожали слезинки. Любимым присловием в ведражку было «Писатель должен быть добрым». Залыгин, коренастый, седовласый, оставался непроницаемым и загадочным, как восточный божок. На него нападали со всех сторон. Еще существовала парт-ячейка нового мира. На открытых собраниях поносили беспартийного главного редактора за закадровый и прочий волюнтаризм. Сергей Павлович только багровел лицом и отмалчивался. Стрелянные с Виноградовым торопили события, предлагали каждым очередным журналам выстреливать, делать его как последний. У большинства же прежних новомирских редакторов перестройка сознания сводилась примерно к следующему. «Я побывала на Западе. Какая чистота, какой порядок, как все красиво одеты». И молодежь какая чистенькая, а у нас грязь, да вот эти фантики вместо зарплаты, на которые купить нечего. Тот тревожный занятный период заслужил бы отдельного повествования. Напряжение нестабильность царили повсюду. То Михаил Сергеевич брал верх над Егором кузьмичом то, наоборот, Егор Кузьмич над Михаилом Сергеевичем. Так, по крайней мере, гласили слухи. Вот одна характерная сценка. Журнал напечатал небольшое письмецо экономиста Ларисы Пияшевой под псевдонимом л Попкова, пропагандирующая течиизм и райгономику и призывающая к рынку без границ. «Мы со Стреляным обедаем в буфете Нового мира. Подходит Роднянская. Мне сейчас высказали догадку, что Попкова — это псевдоним Горбачева. Стреляный, если б вы знали, какую резолюцию Горбачев поставил на этой статье!» Оставшись с ним наедине, я спрашиваю, а какая была резолюция? Если б я знал. 17 сентября 1987 года Залыгин на редакционном сборе рассказывал, какие наставления дал в ЦК Лигачев главным редактором. Егор Кузьмич возмущался новым старым арбатам. Одни наркоманы до да проститутки, надо бы молодежь делом. Советовал не трогать в печати тридцатые е и 40 -е годы, грядет юбилей октября, к празднику готовится исчерпывающий политический доклад. Похвалил Залыгина за умение вести в новом мире дискуссию с оппонентами вот Минводхоза своим мыслям треть журнального места, доводом противников две трети. «Перестройку нельзя занести в план. Это дело не на год и не на пятилетку», — подытожил Залыгин, то ли от себя, то ли словами Легачёва. Слушать этот бесстрастный пересказ было неприятно. думала Залыгин, что его похвалили. Все, кроме ведрашку, сидели подавлены И тут выступил стрельный. Весь красный, на крепкой шее вздули жилы. О важности демократической процедуры и необходимости введения таковой в новом мире. Творческие вопросы решать голосованием. Главному редактору два голоса. Оставить одного зама, уравнять зарплаты. Номера журнала упускать всем членам редколлегии по очереди, чтобы была конкуренция, выработать позиции. Вот этот упрек Залыгину насчет отсутствия позиции. Этот пунктик, вокруг которого будут бушевать страсти, и много лет спустя стоит запомнить. Виноградов поддержал Стрельного и добавил кое-что от себя. Залыгин, судя по моим тогдашним записям, ответил так. «Лавры журнального реформатора меня не прельщают. Мы не кооператив». Если мне однажды не хватит моих двух голосов, вам на другой день придется искать нового главного редактора. У меня мало времени, чтобы экспериментировать. Годик поработать так, потом этак. Я отвечаю за журнал перед Союзом писателей. Все бы ничего, но выскочил приободрившийся ведрашку. Я спрашиваю, чем плох наш журнал. У нас одна позиция — печатать все лучшее. Новый мир следовал от и при Твардовском, и после него. Пусть мне ответит что мы делаем не так. Да, мы в большом долгу перед простыми людьми. Анатолий Иванович Стреляный, сколько мы его не просили, так и не дал положительного очерка о Герои Перестройки. Мы со Стрельным переглянулись. Он мне подмигнул и крупно написал на листе бумаги. «Молодец». На другой день они с Виноградовым подали заявление об уходе. Уходили красиво. Помню, Стрелян наиважно сидел в своем кабинете, принимал поздравления и сожаления. Последние были, как я теперь понимаю, большей частью лицемерными. Через несколько лет имени Стрелянова в редакции слышать не хотели. Все, кроме, как ни странно, Залыгина. Но об этой и других странностях потом... Стрелянный вещал. Значит, наше время еще не пришло. кризис еще не зашел настолько глубоко. Еще. Это лишь один момент борьбы. Говорил, что вся эта суета в новом мире для него — год загубленного творчества, что на Залыгина обиду не держит, и ему старика жалко. Впрочем, бравада была показная, на лице его читали с растерянностью грусть. Проводы завершились в гостях у Виноградова, куда были приглашены все сотрудники двух довольно-таки больших в ту пору отделов, прозы и публицистики. На том банкете я впервые услышал, что Залыгин в свое время отказался подписать письмо в защиту Твардовского. Говорили, что как раз ждал ордера на квартиру в Москве и боялся ее упустить. Много лет спустя об этом напишет в частности Анатолий Рыбаков в своем романе «Воспоминания».